Глава шестая По прошествии нескольких месяцев беременность королевы сделалась столь заметной, что Генрих оставил жену для государственных дел. Король готов был выполнить любое желание супруги и одарить ее новыми угодьями, скрепив хартию подписями графов и епископов. Он весь сиял, глядя на округлявшееся чрево Анны, но теперь мог на некоторое время позабыть о супружеских обязанностях и отдать все свои силы возведению замков, чем стал пренебрегать в последние годы, а между тем вновь начинались военные тревоги. В отсутствие короля Анна находилась в парижском дворце под наблюдением бродивших за нею по пятам приближенных женщин, графиня Берта не спускала с королевы глаз, Анне не позволяли одной сходить по крутым каменным лестницам, таково было повеление короля, опасавшегося, что неловкий шаг может повлечь за собой падение будущей матери и тем причинить вред плоду». Но она сама со страхом готовилась к непостижимой тайне рождения ребенка, и каждое ее движение было исполнено осторожности. Теперь королева никогда не оставалась в одиночестве и вечно выслушивала благоразумные наставления и советы не утомлять себя чтением, каково и вообще более приличествует епископам и медикусам, чем королевам. Все эти приближенные женщины смотрели на книги Анны, с нескрываемым подозрением? Один бог знал, что в них написано непонятными славянскими буквами. Это весьма попахивало ересью. По утрам Анна часто беседовала с Миланегой о Киеве, вернее, вслух представляла себе, что может происходить там, и Миланега делила эти мысли с любовью. Казалось, что у наперстницы не было своей жизни, все свои помышления она посвящала Ярославне. Анна не стеснялась своего живота, однако не встречалась теперь даже с епископом Готье, рассказывавшим такие занимательные истории. Епископ, назначенный канцлером, составлял в круглой башне латинские харти, изысканный слог которых обращал на себя внимание знатоков или утешался за чтением Сенеки. Несмотря на огромное брюхо, этот человек напоминал своими речами сладкоголосого соловья среди ревущих ослов. Однажды Миланега доложила госпоже, что ее желает видеть какой-то чужеземный купец, прибывший в Париж с Руси, по его словам, с важными известиями. Анна разволновалась и потребовала, чтобы путешественника тотчас же позвали во дворец. К ее удивлению, купцом оказался тот самый переводчик Людовикус, который сопровождал посольство, получил сполна все, что ему причиталось по соглашению, и потом исчез бесследно, заявив, что намерен теперь заняться торговлей мехами. И вот он вновь появился во дворце такой же чернобородый, лысый, с неизменной лисией шапкой в руках и сияющий от удовольствия, что увидел королеву. Но Анна решила, судя по невзрачному виду этого головного убора, что дела у Людовикуса далеко не блестящие. Анна сидела в кресле, не скрывая материнскую полноту в широких складках зеленого шелкового платья, Тут же восседали с достоинством две приближенные женщины, графиня Берта и еще одна благородного происхождения старуха, в свое время родившая на свет шестнадцать детей и потому очень опытная в этом деле. Как обычно, Милонега, не менее взволнованная, чем Анна, стояла за креслом королевы, у нее тоже сжималось сердце при мысли о вестях с Руси. Нет ничего страшнее для человека, чем разлука с родной землей. Людовикус, обернувшись к слуге, который держал в руках небольших размеров серебряный ларец, произнес повелительным тоном. — Подай мне это. Слуга протянул требуемую вещь. Держа ящичек перед собой как некую драгоценность, впрочем, ларец был действительно тонкой работы, с крышкой как на церковных ковчежцах и с украшениями в виде фантастических зверей, торговец вкрадчивым голосом произнес, «В нем хранится письмо к тебе от князя Святослава». Берег послание, как зеницу ока. Щеки у Анны запылали. Она на мгновение увидела перед собой надменного брата, синий плащ на красной подкладке и вспомнила громкий голос, напоминавший некоторым рычание льва. — Давно ли ты оттуда? — спросила Анна, считавшая, что недостойно для королевы с поспешностью читать письма. Всего четыре месяца, как я покинул Киев. Все ли благополучно в княжеском доме? Все ли здоровы? Все здоровы, милостивая королева. Обо всем написано в письме. Людовикус с поклоном протянул ларец королеве, но, как в императорском дворце, его предупредили руки приближенных женщин. Обеим хотелось услужить королеве. — Откройте крышку, — приказала Анна. В ларце оказалось послание Святослава, написанное его собственной рукой. Анна хорошо разбирала буквы, четкие и ясные, как характер брата. Святослав извещал сестру, что на Руси стоит тишина. В заключение он писал, что посылает ей в подарок меха черно-бурых лис, бобров и горностаев, и желал здоровья и долголетия. Но где же меха? Спросила Анна, с удивлением заметив, что руки у слуги Людовикуса пусты. Людовикус упал на колени. Вслед за ним с грохотом стал на четвереньке перепуганный насмерть слуга, который, видимо, кое-что знал о судьбе этих подарков. Добрая королева. В дороге с нами случилось несчастье. Уже недалеко от конца этого путешествия, когда ночь застигла наш караван между Вормсом и Майнцем, мы подверглись нападению разбойного барона. Его люди разграбили наши повозки, забрали и твои меха, а нас тяжко избили и одного из моих спутников лишили глаза. Только с огромным трудом, даже с опасностью для жизни, мне удалось сохранить этот ларец с посланием, которое для тебя дороже всяких сокровищ. Анна задумалась над письмом, уже не обращая внимания на оправдание Людовикуса, и не огорчаясь по поводу пропажи мехов, так как больше заботилась о небесном, чем о земном. Письма из Киева приходили редко и каждый раз переворачивали ей душу. Когда она говорила об этом, Генрих спрашивал ее с удивлением, «Разве ты не королева Франции?» Но невозможно было заглушить тоску по русской земле. Людовикус и его похожие на горбуна слуга продолжали стоять на коленях. Анна сказала, «Встань!» людовикус поднялся помогая себе руками, чтобы вызвать жалость у госпожи, а слуга так и остался стоять в нелепой позе, и никто уже не замечал его. — Еще какие вести привез ты? — тихо спросила Анна. — Добрые вести. Все благополучно в твоей стране. Злаки произрастают обильно, реки полны рыб, леса кишат дичью всякого рода. Меха в хорошей цене, народ трудится на нивах и прославляет светлых князей. Анна стала расспрашивать о своих. Матери уже не было на земле, но как жили болезненный отец, братья? Людовикус давал на все вопросы исчерпывающие ответы, как будто бы от него не было тайн в Киевском дворце. «Что еще тебе сказать?» Кажется, все важное сообщил. Вот разве о молодом Ярле? Был в Киеве начальник охранной дружины. Забыл его имя, но на свете столько варягов. Анна догадалась, что купец говорит о том воине, которого она встретила однажды. Сердце у королевы болезненно защемило, хотя она уже не думала об этом человеке, промелькнувшем в жизни как стрела. — Князь Святослав рассказал мне о нем. — Где же теперь молодой ярл? — с печалью спросила Анна. — Помню, этот воин ушел с дружиной на Печенегов. Вернулся ли он тогда? — Вернулся. Ей стало легче дышать. Молодой ярл победил Печенегов и возвратился с добычей в Киев, но не остался там, а уплыл в Константинополь и поступил на царскую службу. Он где-то погиб недавно в греческих пределах. Кажется, это случилось в битве под Антиохией. — В битве под Антиохией, — горестно повторила Анна. И этот далекий, чужой город вдруг приобрел для нее печальную славу. Королева сжимала пальцами подлокотники Ярл Филипп. Больше не живет на земле. Тот, что снился ей порой в ночных видениях. И перед ней вновь возникли образы того полного волнения дня, когда она принимала участие в охоте на вепрей в Выжгородских дубравах и во время дождя очутилась в закопченной хижине дровосека. Годы текли, как вода, все растаяло, как дым, но васильковые глаза остались в памяти навеки. Сколько раз по приезде во Францию, когда Генрих уезжал куда-нибудь под город Санс или в приморские туманы Нормандии, она вспоминала не о муже, а об этих глазах, и плакала о погибшем счастье. Теперь Анна оставила суетные мысли, готовилась к своему материнству, и все-таки вдруг стало Темно кругом. Она со вздохом поникла и упала бы с кресла, если бы ее не поддержали заботливые руки Меланеги. Все были в смятении, однако госпожа справилась со своим недомоганием, чтобы расспросить Людовикуса о подробностях. Их беседу понимала только наперстница, хотя графиня Берта уже вытягивала шею, сверля острым взором загадочное лицо королевы. Толстая старуха сидела, глупо раскрыв мокрый рот. Анна спросила, известно ли, где похоронен воин, осталась ли после него вдова. Людовикус не мог ответить на эти вопросы. Анна спросила его в последний раз, откуда же об этом известно брату Святославу. И Этого я не знаю. Может быть, какой-нибудь человек пришел из греческой земли в Киев и сообщил о том, что произошло? Все любили молодого ярла. — Да, это был поистине благородный воин, — сказала Анна, поникнув головой. Опасаясь, что предательская слеза выдаст ее тайну, королева отпустила купца и велела наградить его. Прошел еще один месяц, когда же случилось то, к чему предназначила женщину природа, и Анна, к великой радости короля, родила здорового и невероятно крикливого младенца, епископы Роже и Готье, в течение многих лет остававшиеся советниками Генриха, пришли к нему и спросили, «Как ты пожелаешь, чтобы назвали твоего сына?» Отец чувствовал себя на седьмом небе. Едва сдерживая наполнявшую его радость, он ответил, — спросите у королевы. Сам Генрих в этот час не имел желания думать о чем-либо, и ни одно имя не приходило ему на ум, кроме имени отца, но Робертом звали и мятежного брата. Кроме того, королю хотелось сделать приятные супруги, ведь она в муках родила сына, пусть и наречет его, как пожелает. У Генриха никогда не было силы противостоять Анне в важных решениях. Также он уступил ей, когда она захотела присягать на странной славянской книге. Едва епископы ушли в королевскую опочивальню, король сказал окружающим с привычной своей грубоватостью, «Да пусть назовут моего наследника как угодно, лишь бы французская корона держалась у него на голове». Прилаты явились к Анне, Королева прижимала к себе сына, и младенец сосал грудь. Умиленная наперстница стояла у изголовья постель. После подобающих в таких случаях изъявлений верноподданнических чувств, епископ Гутье, наставник и духовник Анны, с молниеносной быстротой, отпускавший обычно все ее прегрешения, спросил. «Король прислал нас узнать, как хочешь ты, чтобы нарекли новорожденного». Счастливая мать посмотрела куда-то вдаль, видя перед собой нечто скрытое от зрения остальных людей, и тихо сказала: «Хочу, чтобы его нарекли Филиппом. Пусть будет таким его имя». «Филиппом?» — недоумевал Готье. Епископы переглянулись. «Но почему ты пожелала дать сыну это странное имя?» — упрекал королеву изумленные роже. — Ни один французский король не назывался так. Разве не более достойно назвать его, например, Робертом, в память благочестивого отца нашего короля, или в честь славного предка дать ему имя Гуго? Но Анна оставалась непреклонной. Она ответила, — Робертом я назову второго сына. Однако это весьма удивит короля, настаивал Роже. Я желаю, твердо повторила королева, чтобы младенца назвали Филиппом. Роже был очень удручен, но его друг вздохнул и с присущей ему мягкостью сказал, Не настаивай, не будем утомлять королеву. Филипп прекрасное имя. Если память не изменяет мне, именно этот апостол проповедовал Евангелие в Афригии, недалеко от тех областей, где родилась супруга короля. Мне приходилось также слышать, что русские правители ведут свой род от Македонского царя Филиппа. Может быть, в честь его и хочет назвать наша госпожа, наследника французского престола. Анна движением головы подтвердила. Слова епископа. Прижимая к груди сына, блаженно улыбаясь, она закрыла глаза и больше не произнесла ни слова. Епископы поняли, что они здесь лишние, и на кончиках пальцев покинули опочивальню, что не представляло больших затруднений для худощавого роже, но не так-то легко удавалось дородному готье, неуклюже балансировавшему руками и размышлявшему о тайне имени Филипп. В эту минуту он напоминал медведя, что танцует на ярмарке. Однако в разговоре с Генрихом Роже вновь выразил свое недоумение по поводу непонятного решения Анны и сообщил королю, что Робертом она хочет назвать лишь второго сына. Королю это чрезвычайно понравилось. Второго сына? Не успела родить одного, как собирается рожать второго. Так сказала королева. Прекрасно. Пусть будет так, как ей угодно. Сияющий от радости, что, наконец-то, провидение с велось над Францией, послав ему законного наследника, он повторил свою шутку. «Пусть моего сына назовут любым именем, лишь бы французская корона прочно держалась на его голове!» Епископ Готье, любезнейший из людей и не последний царедворец, прибавил с улыбкой – Можно быть уверенным, что твой наследник прославит Францию. Генрих милостиво взглянул на льстеца, тотчас решив повидать супругу. Все помыслы короля были направлены на укрепление его дома, которое еще совсем недавно колебала буря гражданской войны. Теперь у него есть сын, он думал также о приумножении богатства, Ведь деньги дают возможность нанимать большое число нормандских рыцарей, ковать оружие, строить неприступные каменные замки. Только хорошо вооруженный и сытно накормленный воин способен с успехом сражаться. Ячмень, а не трава, пища мирных валов делает рыцарского коня способным нести всадника в грохот сражений.